Глава 5. Ужин. Рыжего копа он высадил возле участка, а Рокси доставил до самого дома. Он бы и сам догадался, что она живет здесь. Завесел изумрудной изгородью среди буйства рос и клематисов, в вытянутом вверх до мишки по синим стенам, которого карабкался плющ. На острой крыше торчал флюгер в форме дракона, и Лютер про себя усмехнулся. Конечно, принцесса должна жить в башне, охраняемой драконом. Вот только на помощь красавице явится не принц на белом коне, а чудовище на серебристом седане. «Завтра встречаемся в участке?» — уточнила Рокси, когда он открыл ей дверцу. «Или сразу заточим колья и пойдем по пустым домам?» «Сориентируемся по обстоятельствам. Посмотрим, что выудит Персиваль из больничных карт». Отпускать ее не хотелось, но телефон прямо молчал. «Давай тогда обменяемся номерами», — деловито предложила она. Лютер продиктовал свой, наблюдая, как она набирает цифры тонким пальчиком. Когда в кармане плаща послышалась стрель, Рокси нажала «Отбой». Затем он провел ее через маленький участок, где трава была зеленой и густой, как на заливном лугу, и поднялся следом по ступенькам. «Спасибо», — сказала Рокси, разворачиваясь к нему и сдувая с лица непослушную прядь, «за то, что позволил мне принять участие в расследовании». «Ты меня вынудила», — усмехнулся он. Но ты мог отказаться, — возразила она. Не мог. Чем дольше он был рядом с Рокси, тем яснее понимал, он не может от нее отказаться. Не помогут ни медитации, ни отвлекающие уловки, ни даже официальный отказ бюро. Может, сделать это прямо сейчас? Оттянуть высокий ворот, коснуться теплой шеи, почувствовать губами вкус ее медовой кожи, ускоряющийся ток крови. «Я думаю, случай Луизы может быть связан с моей матерью», — выпалила Рокси. «Знаю. Ты скажешь, что прошло 15 лет». «Для человека долгий срок. Для вампира же миг. Но за пятнадцать лет вполне можно научиться пить кровь аккуратнее, а не проливать ее на землю ведрами. Надо бы поднять дело из архива». Мы проверим, легко пообещал он, и Рокси тут же просияла от благодарности, а ее солнечные глаза окатили Лютера незаслуженным теплом. Оставалось проверить еще кое-что. В их первую встречу Рокси положила ладонь ему на грудь. Тогда ему померещилось невероятное, но вдруг... Он взял ее ладонь и прижал к груди, за которой его сердце спало вечным сном. Рокси облизнула губы, тряхнула головой, так что темные волосы рассыпались по плечам. Вопросительно посмотрела на него, как будто ожидая чего-то. Но дверь внезапно распахнулась, и на них сердито уставилась миссис Медоу. Попятившись, Рокси высвободила руку. «Бабушка!» — произнесла она, и ее скулы зарозовели. «А мы тут с агентом Фосбергом. Вижу!» — сурово произнесла та и перевела взгляд на Лютера. Если у Рокси в глазах было солнце, то у Сесилии арктический лед. Она испытующе рассматривала его, словно мысленно составляя досье, и Лютер понимал, что его только что взвесили, измерили, изучили и сочли неблагонадежным. «Я приглашаю вас на ужин, молодой человек», — процедила миссис Медоу. Ее тон не оставлял никаких сомнений в том, что это не вежливая просьба, а приказ. «Я в вашем распоряжении в любое время», — слегка склонил он голову. «Рад знакомству, миссис Медоу. «Сесилия, зовите меня по имени. Ужин будет сейчас. Я не позволю моей внучке шататься неизвестно где, неизвестно с кем». «Бабуля!» — укоризненно прошептала Рокси, но Сесилия не обратила на нее внимания и лишь посторонилась, давая им пройти. Обычно время безжалостно к людям, но для миссис Меду оно было союзником. Посеребрило волосы, огранило черты, и ее легко можно было представить на троне с такой же прямой спиной, но разве что без передника. «Я намереваюсь узнать все ваши секреты, агент Фосберг», — предупредила она. Рокси прошмыгнула в дом, откуда доносились ароматы запеченного мяса и лимонного пирога, и вопросительно посмотрела на него. «Я правильно понимаю, что вы приглашаете меня войти», — уточнил Лютер. Сесилия выразительно закатила светло-голубые глаза, которые вовсе не казались выцветшими. В них были и ум, и характер, и взгляд миссис Медоу был цепким, словно бульдожги челюсти. Лютер даже мельком подумал, что разумнее уклониться от приглашения. «Как вам только удалось стать специальным агентом с такими-то выдающимися аналитическими способностями?» Насмешливо произнесла Сесилия. «Я настаиваю, агент Фосберг. Входите же». А с другой стороны, как он может отказаться от возможности получить доступ к Крокси в любое время, когда ему заблагорассудится? «Зовите меня, Лютер», — сказал он и неспешно перешагнул порог дома. Лаконичные шторы серебристого цвета, ковер с геометрическим рисунком, на белых стенах черно-белые фотографии. На диване были набросаны разномастные цветные подушки, и Лютер от чего то не сомневался, что это дело рук Рокси. Сесилия ринулась в атаку, как только он уселся за стол. «Вы слишком молоды для агента», — неодобрительно сообщила она. Лютер безропотно полез во внутренний карман пиджака и протянул ей удостоверение. «Вас что?» «Приняли в бюро еще подростком? Она наткнула пальцем в дату, и Лютер сдержанно кивнул, мысленно отметив, что пора бы обновить удостоверение. «Это как?» Въедливо спросила Сесилия, прищурив ледяные глаза. «Особая программа для сирот», — соврал он. «Мне жаль, что вы росли без родителей», — произнесла Сесилия без всякого сочувствия в голосе. «Однако я не представляю, чтобы в бюро брали детей без всякой подготовки. Вы врете, агент Фосберг». Лютер откинулся на спинку стула, глянул на Рокси, которая сидела напротив с самым несчастным видом. Разумеется, он врал, но лишь отчасти. «Вообще-то это тайна», — заявил он, «однако я готов ее раскрыть». «Так легко выдаете государственные тайны? Чем дальше, тем интереснее». «Срок давности по этому делу истек, так что я могу рассказать о нем в общих чертах» не нарушая ничьих интересов. Но я не обещал, что сделаю это просто так. Что я получу взамен, Сесилия?» Она отрезала сочный ломоть запеченной свинины и выразительно плюхнула ему на тарелку. Душистый пар потянулся вверх, но внучка миссис Медоу пахла куда аппетитнее. «За информацию мне нужна другая информация». «Вы торгуетесь?» оскорбилась Сесилия. «Точно?» — подтвердил он. «Расскажите, как вы получили травму?» Она удивленно вскинула брови, в которых совсем не было седины. «Вам правда интересно, как старушка сверзилась с лестницы?» «Вы не старушка», — ответил он без всякой лести. «Вы зрелая женщина в ясном уме». «Как будто такие не падают», — проворчала она. «Но сперва вы, Лютер, и так сиротка в бюро». Так вышло, что я связался с дурной компанией. Без особой охоты начал он. Гнездо вампиров в престижном районе столицы. Они жили в старом особняке с грушевым садом, где их защищало одно лишь имя владельца и почти не мешали друг другу. Это было давно. Сесилия Меду в то время вряд ли ходила в школу, а Рокси, конечно, еще не родилась. Меня считали своим. Но как иначе, вампиризм сближает? «Но в какой-то момент я понял, что эта дорога не для меня». Лютер помнил этот момент так ясно, как будто это случилось вчера. Девочка лет десяти, голубое в мелкий горошек платье, глаза, как у олененка. Она была бледная, как молоко, и Лютер отбил ее у остальных и отнес в больницу. Он помнил, как темная косичка с синей лентой безвольно болталась, пока он несся по ночной улице, а на тонкой шее олели две ранки». Там его и нашли. Мне предложили сотрудничество, скупо оборонил он. Ну, а я согласился. Но ну, вообще-то он сперва удрал. Разлетелся вороньей стаи на глазах у изумленных копов, но потом сам пришел в бюро. Отчаянная попытка сохранить то человеческое, что, как он думал, еще живет в его сердце. «Значит, вы предали ваших сообщников», — уточнила Сесилия. Лютер улыбнулся, и она вздрогнула и покачнулась назад. Хуже. Он их убил. После того, как наведался в больницу, где ему сказали, что было слишком поздно. Но та девочка вернула ему надежду на то, что он еще человек. «Они получили по заслугам», — скупо ответил Лютер. «Как и он. Зверя надо держать на цепи». Но ну, после меня взяли в бюро», — подытожил он. Как видите, все банально. И вы получили соответствующее образование. Разумеется. Я совмещал обучение с работой. Привык к крови из жестянок, сменил трех кураторов и обезвредил столько нечисти, что давно потерял счет. Что ж, моя история еще проще. И боюсь, мне нечем побаловать ваше досужее любопытство. Я подвернула ногу и упала с лестницы, повредила бедро. Досадная случайность. Рокси бросила колледж и приехала ко мне, хотя я умоляла ее не делать этого. А когда это произошло? Два года назад. Время суток? Ночь. Мне захотелось пить, и я пошла на кухню. Вы помните какие-нибудь детали произошедшего? Она нахмурилась и спросила. А чего это вас интересует? От того, что мать Рокси погибла в парке, неподалеку от места, где разорвали горло Луизи Паркер а потом мисс Меду также едва не умерла. «Как вы верно выразились, досужие любопытство», ответил Лютер. «Вы обещали, и я жду информацию». У меня подвернулась нога, и я скатилась вниз. От боли потеряла сознание. Меня нашла соседка, утром мы с ней договаривались пойти на пробежку, но теперь бег не моё. «Когда я приехала, то первым делом выбросила ковер, который лежал под лестницей», сказала Рокси, не отрывая взгляд от Лютера, и ее янтарные глаза потемнели. «Не хотела отстирывать кровь». «Он видел, что она понимает». «Да, ради этого Лютер и завел разговор, узнать, была ли кровопотеря». «В больнице мне сделали переливание», подтвердила Сесилия. «Вставили спицы. Первое время я была печально беспомощна». Но не могла же я лечь бременем на плечи моей Рокси. Так что я приложила все усилия, чтобы не стать обузой. Ты бы не стала, — возразила Рокси. — Что бы ни произошло. Может, хватит портить аппетит рассказами о болячках? — предложила Сесилия, растеряв свой воинственный настрой. — Тем более я и правда больше ничего не помню. Попробуйте мясо. Лютер отрезал кусок стейка, положил в рот и, прожевав, проглотил все равно, что жрать старый картон. Восхитительно, соврал он. Ужин получился странным, хотя бы потому, что Лютер редко ходил в гости. А если уж и попадал кому-то домой, то хозяин знал о его пристрастиях и не пытался накормить пирогами. От лимонной начинки щипало язык, и желание заглушить отвратительный кислый вкус свежей сладкой горячей кровью стал нестерпимым. Он сумел выведать, что рецепт пирога... «Ммм, просто чудо. Нет-нет-нет, добавки не надо, я сыт, лучше заверните с собой кусочек». Дала та самая соседка, что обнаружила Сесилию после падения. Миссис Болден, почти местная знаменитость, писательница детективных романов и подруга Сесилии, жила напротив, через дорогу. Оказавшись на улице, Лютер кинул старательно упакованный кусок пирога в багажник, а потом торопливо развернул батончик гематогена и запихнул его в рот целиком, едва не рыча от голода. Помимо странного падения Сесилии, он выяснил еще кое-что. Отец Рокси не фигурировал в ее жизни с того самого момента, как погибла ее мать. Рокси его почти не помнила, а миссис Мэдоу отказалась говорить «об этом проходимце», и Лютер не стал давить. К концу ужина Сесиле подобрела, и ему не хотелось ломать неловким словом хрупкое доверие, давшее ростки в ее осторожной душе. Выковырив мелкий кусочек фольги от гематогена, застрявший между зубами, Лютер щелчком отправил его подальше и пошел через дорогу к белому дому с синими ставнями, где жила миссис Карделия Болден. Женщина открыла почти сразу, как будто стояла за дверью и ждала, когда он подойдет. Невысокого роста, Полноватая, остроносая, она напоминала нахохлившуюся на морозе птичку. В растрепанных коротких волосах серебрилась седина, а макушку прикрывал цветастый платок, повязанный на залихватский манер банданой. Из кухни тянуло запахом свежей выпечки, и Лютер едва сдержался, чтобы не скривиться. Кусок лимонного пирога лежал в желудке кирпичом вместе со стейком. «Лютер Фосберг» представился он, продемонстрировав удостоверение, и надеясь, что подруга миссис Медоу не будет такой же внимательной, и ему не придется снова рассказывать душещипательную историю сиротки. «Можно задать вам пару вопросов, миссис Боуден?» «Спрашивайте», — согласилась Карделия, внимательно разглядывая его темными, как маслины, глазами. Несмотря на седину, она оказалась довольно молодой, лет сорок с небольшим. Лицо ее было гладким, а щечки упругими, как яблочки. «Это вы обнаружили Сесилию после падения?» «Вы же знаете, что я...» Подтвердила она, склонив голову к плечу и глядя чуть искоса, так что сходство с птичкой стало еще сильнее. «Затем мы пришли, верно?» «Когда я узнала, что произошло с бедной Луизой...» Она вздохнула и прикрыла глаза. «Просто ужас. И я сразу подумала, быть может, эти два происшествия связаны?» «Вы так считаете?» — насторожился Лютер. «Отчего же?» «Может, это все мое больное воображение», — виновато улыбнулась миссис Болден. «Я пишу детективы, вот и додумываю всякое. Профессиональная деформация. Расскажите как-нибудь о ваших предыдущих расследованиях, агент Фосберг. Обещаю, я изменю все имена». «Посмотрим». Не стал он ее обнадеживать. «Так почему вы решили, что случай с Сесилией похож на гибель Луизы?» «Кровь», — бросила Карделия. И его клыки опять зачесались. «Я не знаю, как Сесилия умудрилась так упасть. Вы ведь были у них дома?» Перила деревянные, на ступенях ковролин. Но она распорола бедро, и кровь натекла до входной двери. Я постучала, услышала стон, а когда открыла, то едва не ступила в лужу крови. Лютер выдохнул и облизнул клыки. Толстушка Болден как будто его провоцировала. Интересно, сможет ли она произносить слово «кровь» еще чаще? «Кровь была и в парке. Я разговаривала с шефом О'Коннеллом. Он говорил, земля от крови бедной Луизы хлюпала, как болото». Она поджала тонкие губы и сурово произнесла. «Вы должны найти преступника, агент Фосберг, пока он не убил кого-то еще». Фраза прозвучала по-киношному неестественно. И Лютер подумал, что Корделия, верно, так себе писатель. «Я постараюсь», — ответил он. «Вспомните детали, миссис Болден. Вот вы открыли дверь, увидели лужу». «Крови, да. А наша драгоценная Сесилия лежала под лестницей белая, как фарфор. Мы собирались на пробежку утром, я потому и пришла. Вдвоем веселее. Вы ведь подозреваете меня, агент Фосберг?» Внезапно спросила она. «А это сделали вы?» — поинтересовался он. У миссис Болдун была одна черта, которая не позволяла заподозрить в ней вампира. Ее сердце. Оно билось ровно, как метроном. Корделио нисколько не взволновал внезапный визит агента. А будь убийцей человеком, смог бы он сохранять такое спокойствие. Я бы скорее сделала убийцей вас. Привлекательный мужчина с агента, перед таким открываются все двери, и женщины садятся к нему в машину без страха. «У меня алиби», — криво усмехнулся Лютер. «Наверняка», — согласилась миссис Болден и снова растянула губы в улыбке, но ее темные глаза оставались серьезными. «Если бы я не нашла Сесилию, она бы умерла от потери крови, как и Луиза, как и...» Она запнулась, как будто передумав говорить. «Вы давно живете здесь, миссис Болден?» — быстро поинтересовался Лютер. «Давно». «Помню Рокси еще малышкой, она просто чудо!» «А мать Рокси вы помните?» Ее щека дернулась. «Не думайте же вы, что и смерть Анны не была случайной!» Нарочито ахнула она и, отведя взгляд, покусала губы. «Говорите!» – потребовал он. «Я хорошо помню ее, скажем, близкого друга. Они так и не оформили отношения даже после рождения Рокси». Типичный плохой парень. Длинные темные волосы, на кожаной куртке череп, мотоцикл рычал, как хищный зверь, и вечно будил меня по ночам. У него еще были удивительной красоты глаза. И смотрел он так пристально. Вот как и вы, агент Фосберг. Какие-то особые приметы. Карделия задумалась. Забавно, но у него не было татуировок. «Байкер и без татушек. Странно, да? Я даже сделала его прототипом героя в одной из книг. Все думали, что он злодей, а оказалось герой. Он исчез сразу после гибели Анны. Как же его звали? Э, Дерек. Да, точно, Дерек Тосси. Обязательно свяжитесь с ним, агент Фосберг. Уверена, он сможет вам что-нибудь рассказать. Что-нибудь важное. Если вспомните что-то еще, позвоните сказал Лютер, вручив ей визитку. «Обязательно», — пообещала миссис Болден и, принюхаваясь, подняла острый носик. «Ох, у меня, кажется, пирог горит». Ее сердце на миг сбилось, а после дверь перед носом Лютера захлопнулась. Он еще постоял на крыльце, прислушиваясь к торопливым шагам, грохоту противня и приглушенным ругательствам. Ругалась Карделия витиевато, из фантазии, как будто дело было вовсе не в пироге. А после пошел к машине. Телефон позвонил, когда он уже сел за руль. «Получила?» — спросил он вместо приветствия. «Ты достал, Лютер!» — устало выдохнула Джессика. «Я ведь сказала, это займет время. Думаешь, так просто выбить разрешение на то, чтобы ты вонзил свои зубы в живого человека?» «Пробей по базе Дерека Тоси». «Его ты тоже хочешь сожрать?» «Нет. Хочу узнать, не он ли поливает тонорок кровью». «Ладно». «Включи видеосвязь». «Сейчас?» — недовольно спросил он. «А что, тебе есть что скрывать? Давай включай, не разочаровывай меня, Лютер. Если я узнаю, что ты уже грыз бедную девочку...» Лютер включил видеосвязь и поднес телефон к лицу. Открыв рот, продемонстрировал зубы, потом глаза. «Так, клыки втянуты, белки без прожилок крови...» — пробурчала Джессика, делая пометки. «Сегодня я ел стейк» и лимонный пирог. На вкус говно. Ах ты, бедняжка. Ладно, Тоси записала. Если на этом все... Погоди, попросил Лютер. Одна фотография на стене гостиной понравилась ему больше других. Рокси бежала по полю с вертушкой в руке. В ее улыбке не хватало передних зубов, и она была такой очаровательной, какой только может быть девочка. Он должен попытаться. И ради нее, и ради себя. «Что ты там говорила про непищевые удовольствия?» спросил Лютер.